Глава восемнадцатая Демин деловито загружал съемочный реквизит в машину. «У тебя все готово по следующему сюжету?» — спросил я. «Да, хоть сегодня можно снимать». «А герой готов?» «Это у Светланы, спроси». Она как раз оказалась рядом. Несла к машине гроздь микрофонов. «Как там у нас с героем?» — поинтересовался я. «Чудесный парень». Как раз под наш сюжет. К завтрашнему дню он будет готов? Да он у любой день готов, сам того не зная. Там от него ничего не зависит. Когда мы пожелаем, тогда и отснимем. Кто у нас в кадр пойдет? Дима. Один? Удивился я. Нет, не годится. Почему? Должен быть количественный перевес. Ты понимаешь? Вот они едут по дороге. Наши на иномарке, а герой сюжета на своей машине. Что у него за машина, кстати? Жигули, первая модель. инвалид дорог это хорошо оценил я и вот наши подставляют ему зад он въезжает в виномарку и оттуда из иномарки вываливают наши двое это очень важно чтобы двое психологически должны подавлять чтобы герой испугался так что маму звать начал ой это жестоко замахала руками светлана ты бы видел того парнишку мне его просто жалко потерпит безжалостно парировал я ради общего дела «К тому же иномарку, хоть и немного помятую, мы потом отдадим ему. В порядке компенсации за разбитый жигуль и за испытанные потрясения». «Не жирно будет?» — мрачно поинтересовался Демин. «В самый раз. И вот из разбитой иномарки выходят двое, и по ним видно, что они такие крутые, дальше уже просто некуда. И расплачиваться за ту иномарку придется, если не жизнью, то всю жизнь уж точно». Я подозвал одного из парней, изображавшего сегодня члена преступной группировки. Того самого, с лицом рэкетира, который принес чемодан полный долларов. «Он пойдет в паре с Димой», — сказал я. Светлана представила себе эту картину и судорожно вздохнула. «Ты видел того мальчика», — сказала она, и в ее голосе я явственно различил нотки осуждения. «Я видела его издали, тихоня. И родители говорят, ну совсем к жизни не приспособленный. Из тех, знаешь, кого товарищи за сигаретами все время посылают». «Ну и отлично!» — восхитился я. «Ты должна понимать, что именно мы собрались снимать. Это ж страшилка для взрослых. Из разряда тех, что мужики рассказывают друг другу в курилках. Я сам таких историй про по неосторожности разбитые машины Мефеози слышал десятки. И все слышали. Но практически никто никогда не видел, а мы покажем, ты представляешь? Мы дадим людям возможность посмотреть, как это выглядит со стороны. Из безопасного, так сказать, далёка». «Люди это любят!» Подошел Дима. Он как-то странно наклонился на один бок и при этом болезненно морщился. «Что случилось?» — встревожилась Светлана. «Бандитская пуля», — буркнул Дима. «А серьезно?» «Этот идиот уронил на меня автомат». Я пощупал его ребра. Кажется, все были целы, но на груди уже расплылся роскошный синяк. «И завтра будет болеть», — сказала Светлана и посмотрела на меня. «Не сможешь пойти в кадр?» — спросил я у Димы. «Пойти-то я пойду», — невесело усмехнулся он. «Но как буду смотреться?» «Неважно», — оценил Демин. «Тут и оно». «Ладно, вместо тебя выпустим другого актера». «Я могу», — сказал Демин. «Действительно, пусть попробует. Хотя бы развеется. Ему не сладко сейчас». Я согласно кивнул.